Глава 12. Правдивость автора, цели, которую он преследовал при опубликовании этого сочинения, он порицает путешественников, отклоняющихся от истины, автор доказывает отсутствие у него дурных намерений при создании этой книги, ответ на одно возражение, метод устройства колонии, похвала Родине, бесспорное право короны иностранной, описанное автором, трудность завоевать их, автор окончательно расстается с читателем, он излагает планы своего образа жизни в будущем, дает добрые советы и заканчивает книгу. Итак, любезный читатель, я дал себе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся шестнадцать лет и свыше семи месяцев. В этом описании я заботился не столько о прекрасах, сколько об истине, может быть, подобно другим путешественникам. Я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать самым простым слугам только одни факты. Моя цель — сообщить тебе много новых сведений, а совсем не позабавить тебя. Нам, путешественникам в дальние страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем главная цель путешественника просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров жизни чужих стран.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 В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий, но объехав с тех пор почти весь земной шар, я на основании собственных наблюдений убедился, сколько нелепых басен содержится в этих книгах и проникся величайшим отвращением к такого рода чтению. Я отлично знаю, что сочинения, требующие ни таланта, ни знаний, никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного ведения дневника, не могут особенно прославить их автора. Весьма вероятно также, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом сочинении, обнаружив мои ошибки и сделав много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Если бы я писал ради славы, это доставило бы мне большое огорчение, но так как моя единственная забота является общественное благо, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование.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 Лилипуты, по моему мнению, едва ли стоят того, чтобы для покорения их снаряжать армией и флот. В то же время я не думаю, чтобы было благоразумно или безопасно произвести нападение на бробдингнежцев, или чтобы английская армия хорошо себя чувствовала, когда над ней покажется летучий остров. Правда, гуингмы как будто не так хорошо подготовлены к войне, однако будь я министром,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 Было бы гораздо лучше, если бы мы, вместо того, чтобы питать воинственные замыслы против этого благородного народа, обратились бы к нему с просьбой прислать достаточное количество своих сограждан, которые возвысили бы цивилизацию Европы, научив нас соблюдать правила чести, справедливости, правдивости, воздержания, солидарности, мужества, дружбы, доброжелательства и верности. Имена этих добродетелей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 Буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении. Наконец, Юнга открывает с верхушки мачты землю. Пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбоем. Они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием, дают стране новое название, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают двери, три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве заложников.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 «При первой возможности туда посылают корабли, туземцы либо изгоняются, либо истребляются, их вождей подвергают пыткам, чтобы принудить выдать свое золото, всем предоставлена полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, земля обогреется кровью своих сынов, и эта гнузная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, предназначенную для насаждения цивилизации среди дикарей-долопоклонников и обращений их к христианству. Но это описание, разумеется, не имеет никакого отношения к британской нации. Эта нация может служить примером для всего мира, благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колонии. Она неуклонно способствует преуспеянию религии и просвещения, она подбирает способных священников для распространения христианства, она чрезвычайно осмотрительно заселяет свои колонии добропорядочными и воздержанными на язык жителями метрополии, она подает прекрасный пример сторожайшего уважения к справедливости и замещая административные должности во всех своих колониях чиновниками величинства дровами и совершенно чуждыми всякой порочности и продажности, и в довершении всего она назначает бдительных и добродетельных губернаторов, которые горячо заботятся о благоденствии и их управлению населению и строго блюдут честь своего государя. Но так как население, описанных мной стран, по-видимому, не имеют никакого желания быть завоеванными, обращенными в рабство, истребленными или изгнанными колонистами, и так как сами эти страны не забилуют ни золотом, ни серебром, ни сахаром, ни табаком, то, по моему скромному мнению, они весьма мало подходят для проявления нашего усердия и нашей доблести. Однако если те, кого это ближе касаются, считают нужным держаться другого мнения, то я готов засвидетельствовать под присягой, что ни один европеец не посещал этих стран до меня». Некоторые сомнения могут возникнуть лишь по отношению к двум еху, которых, по преданию, видели много веков тому назад на одной горе в гуингми и от которых, как гласит тоже предание, произошел весь род этих гнусных скотов. Эти двое еху были, должно быть, англичане. Так я склонен заключить на основании черт лица их потомства, хотя они и очень обезображены. Но, насколько факт этот может быть подтвержден, предоставляю судить на таком колониальных законов. Что же касается формального захвата открытых стран от имени моего государя, то такая мысль никогда не приходила мне в голову. Впрочем, если бы я и подумал об этом, то, принимая во внимание мое тогдашнее положение, я, пожалуй, поступил бы благоразумно, отложив осуществление этой формальности до более благоприятного случая. «Ответив таким образом на единственный упрек, который можно сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляю свой садик в Редрифе. Там я буду наслаждаться воспоминаниями о блаженной стране Гуингмов. буду стараться просвещать Еху» насколько эти животные вообще поддаются просвещению буду почаще смотреть на свое отражение в зеркале и таким образом если возможно постепенно приучать себя выносить вид человека буду сокрушаться о дикости гуингмов на моей родне но всегда относиться к их личности с уважением ради моего благородного хозяина, его семьи, друзей и всего рода гуингмов, на которых наши лошади имеют честь походить по строению своего тела, значительно уступая им по своим умственным способностям. С прошлой недели я начал позволять моей жене садиться обедать вместе со мной — на дальнем конце длинного стола и отвечать как можно короче на мои вопросы. И хотя для человека пожилого трудно отучиться от старых привычек, однако я не теряю надежды, что через некоторое время я буду способен переносить общество Еху соседей и перестану страшиться и зубов, и когтей. Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом Ехум, если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами, которыми наделила их природа. Меня ничуть не раздражает вид стряпчего, карманного вора, шута, вельможа, игрока, политика, сводника, врача, лыжа, свидетеля, соблазнителя, предателя и им подобных. Существование всех в порядке вещей. Но когда я вижу, как животное, насквозь проникнутое всякими пороками и болезнями, прибавляет к ним еще гордость и высокомерие, мое терпение немедленно истощается». Я никогда не способен буду понять, как такое животное может притесать на гордость и высокомерие. У мудрых и добродетельных гуингом одаренных всеми добродетелями, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этих пороков, но благодаря моему большому опыту я ясно различал некоторые зачатки гордости и высокомерия среди диких еху. Однако...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 какой-нибудь степени запятанных этими пороками гордости и высокомерия, не отваживаться попадаться мне на глаза.